Глава сорок пятая. Слава. Домой я забираю Надежду и сына почти под самый Новый год. В череде командировок еле успеваю вырваться на несколько дней. В доме уже пахнет хвоей. Кирсанов с Блиниковым купили огромные сосны в каждый дом и даже умудрились поставить одну в нашей гостиной. Дочки вместе с Александрой и Юлей съездили за игрушками и гирляндами, а потом за два дня украсили елку и дом, развесив по окнам смешных человечков. Уютно. Отогреваюсь дома. И никуда уезжать не хочется. Но перед найденной выпиской наш дом становится похожим на общежитие. На кухне теща и мама с сестрой что-то готовят. Переговариваются между собой. А тесть с моим зятем колдует над электрикой в детской. «Славочка, ты сам поедешь?» ухает мама, когда я выхожу в цивильном костюме и белой рубашке. Только галстук забыл повязать. Да весь колхоз едет, киваю я в сторону двери. Все наши. Хочешь, тоже присоединяйся. А Свету с малышней оставим на хозяйстве. Я тоже, Катю. Выступая вперед маленькая Надюшка, моя племянница и Надина крестница. Держится за ногу матери и смотрит умоляюще. «Шлава!» «Нет», – мотает головой сестра. «Ты красавица, останешься дома. Платье оденем, которое тебе тетя Надя шила. «Классивые платья!» – кивает малышка, и белые кудряшки колышутся в такт, словно маленькие пружинки. «Я в нем кололева!» «А ходишь до сих пор в подгузнике!» – фыркает Дарина, выходя в коридор. «Папа, мы готовы!» «Я рад!» – демонстративно гляжу на часы. «Если сейчас не выйдете, останетесь дома вместе с мелкими, а бабушка и тетя Света поедут со мной!» «Славочка!» Шепчет мама и смотрит умоляюще. «Бери, девчонок, они уже истосковались за своей Надей. А я уж дома на Мишеньку посмотрю. Меня еще в роддоме не хватало. И так цыганский табор едет. Только баяна не хватает». «И медведя», – вторит сестра. Посмеиваюсь украдкой. Три крутых иномарки замерли на подъездной аллее. Два генерала и один полковник. Цыгане, блин. «Папа, а цветы? А кольцо?» Вылетает из спальни суматошная Олеся. «Цветы в машине, кольцо дома». Обрываю хлопотливую болтовню. «Вы сами соберитесь, живо!» «Слава, а сумка с приданным?» Ох, и цвета поднимая на руки дочку. «Я все взял, ничего не забыл. Сумку еще вчера отвез, Надя попросила. Если сейчас никто не выйдет, я уезжаю сам». Предупреждаю сурово. «Папа, папочка, я уже бегу!» Вылетает из детской наш главный опоздун Вероника. Все, едем. Выхожу из дома. А у самого поджилки трясутся. Генерал, блин. Сын родился. Я уже и не думал дождаться. За Надю переволновался. Аж сердце прихватило. Думал, убью там всех. А еще папины предсказания дурацкие. Все живы, здоровы. Только при своении звания с беременностью совпало. Долго мой приказ по кабинетам разным гулял. Словно там наверху. Дожидались нашего залета. «Что же ты, папа?» Провидец хренов. Стоя посреди дорожки, мысленно обращаясь к родителю. «Какого напугал меня? До сих пор отойти не могу». Естественно, когда по дороге к Манучаровым Надя схватилась за живот и заявила «Малыш перевернулся неправильно, я перетрухал». А когда в машине отошли воды, думал «сдохну от страха». Это только идиоты ничего не боятся, а нормальные люди боятся, но делают. Вот и я вовремя вспомнил про больницу на Октябрьской. Быстро свернул в проулки и, объезжая пробки, вынырнул прямо к воротам. А там дело техники. Пристроился за скорой. Помахал охраннику красным пропуском, позволяющим командному составу въезжать на территорию базы Секиры. А когда главный заверил, что Рода будет принимать самый опытный доктор вселенной Виктор Петрович Тарганов, Я сначала чуть из штанов не выпрыгнул от бешенства. Но быстро понял простую истину. Тор – врач от Бога. Все лучше он, чем какой-нибудь коновал. «Пап, ну ты скоро?» – окликают меня три нахалки. «Да, идем, идем!» Киваю поспешно и всю дорогу думаю о Наде и сыне. Повезло. Просто повезло! В небольшой выписной комнате толстая медсестра передает мне сверток с младенцем. Поднимаю глаза к потолку, смаргивая слезы. «Осисяй, ну ты даешь!» Подтрунивает рядом Кирсанов. «Кто бы сказал, не поверил бы. Но в этом тайме мы отыграли!» Хохочет довольно. «Сережа! Что?» Удивленно смотрит на него Александра. «Ну сама посуди, Санечка. У нас два пацана и крепса, а девчонок тоже четверо. Наша Маргарита и три лунинские красавицы. И вот сегодня перевес на стороне мужчин. «Какая-то ерунда, Сережа! отмахивается от Бека его собственный главнокомандующий. А я во все глаза смотрю на Надежду, бледную и немного растерянную, но такую родную. «Девочка моя!» – тянусь с поцелуем. К Наде подбегают ее подружки, и даже Морозов лезет обниматься. «Нет, я не ревную, просто бешусь. Не остаться с женой наедине, прижаться друг к другу, вдохнуть любимый запах». Все. Едем домой. Провозглашаю, теряя терпение. Все к нам. Народ рассаживается по машинам, когда Морозов оборачивается по сторонам. Ребят, а Тарганов где? Позвони ему. Велю, направляясь к машине, и дождавшись, когда Надежда усядется на заднее сиденье, укладываю сына в автолюльку. — Вить, ты где? — слышится неподалеку голос отмороженного фея. — Мы же уезжаем, давай быстрее. — Что значит не можешь? «Товарищ генерал приказал!» «Дождись его, Тима!» Душевно прошу Морозова. И усевшись рядом с женой, утыкаясь носом в шею любимой. Потом включиться. «Ну, наконец-то, Нать! Шепчу, балдея от счастья. Краем глаза замечаю, как в машины моих друзей рассаживаются дочки. «Витя не поедет!» Мотает головой надежды. «Это еще почему?» «Такой человек!» Вздыхает жена. Он и в палату ко мне приходил только на обходах, держал дистанцию. «А ты ждала?» – спрашиваю грозно, хотя заранее знаю ответ. «Лунин!» – цыкает на меня жена. «Я тебя выбрала и тебя ждала, а ты пропадал где-то, только цветы мне слал с курьером, а я их на пост отдавала девчонкам». «Жаль!» – вздыхаю тяжко. «Хорошие были цветы!» Мишенька чихает на них. «Ох, какие мы нежные!» Усмехаясь довольна и тяну, вкладывая все чувства разом. Надюшка моя дорогая. Домой мы прибываем все одновременно. И когда из морозовской тачки выходит Тарганов, я тихонько шепчу жене. Что я говорил, Надя? Мои приказы не обсуждаются. Всей толпой направляемся к дому. В прихожей сразу возникает неразбериха. Хорошо хоть теща тут же забирает ребенка и несет его в спальню. Помогаю жене снять пуховик и снова украдкой обнимаю ее. Когда еще одни останемся? — Какое у тебя красивое платье! — обращается любому Манучарова к моей племяннице, топчущейся рядом. — Кто тебе его подарил? — Тетя Надя! — громко объявляет ребенок. — Она шьюха, самая лучшая в мили! Что? — напрягаюсь я, а сзади в стойку встают мои друзья. «Где ты слышала это слово?» Спрашиваю строго, а сам испепеляя взглядом Александру и Крепсиху. Опять, видимо, наболтали где-то. Рядом охает побледневшая Надя и, прислонившись к стене, забирает ледяной статуей. Надежда, усевшись на курточке, тереблю племянницу. «Кто так сказал?» «Отвечай! Быстро!» «Тетя Надя сшила мне это платье!» Ревет во весь голос ребенок. Она шьет. «Значит, шьюха!» «А, в этом смысле!» Выдыхаю с облегчением. Швия. Поправляет моя мама, хватая на руки ничего не понимающую внучку. Швия? Всхлипывая, удивляется маленькая надежда. «Нет такого слова!» Народ смеется, а из нашей спальни доносится громогласный рев. «Начальник проснулся!» Усмехаюсь я счастливо. Наш непосредственный руководитель. Вырастет, генералом станет, на полном серьезе заявляет мама. Твой отец так увидел. Провидец хренов, блин. Мощь усмысленная. Наскоро разовшись, жена несется в спальню, а я, облапив взглядом любимую, роняю негромко. Звезды на погонах не главное. Пусть лучше будет счастливым. А где искать свое счастье, я подскажу. Знаю один городок. Шанск называется.